Глава 20. Как я перенервничала в ту ночь, никто не знает. Даже не знала, что способна на такие эмоции из-за какого-то демона похоти. Но к счастью, ничего ужасного не произошло. Иначе я бы себя винила еще долго. Поблизости не было никакой ведьмы, которая решила подыскать себе фамильяра. Нет. Просто этот рогатый специально не напомнил мне о нашем договоре который попросту вылетел у меня из головы, когда я собиралась на свидание к Киллиану. Да, свидание. Так вот, демон, да, он попросту дождался, пока я уйду, а сам свалил к своей рыбе. Потому утром, когда он на цыпочках возвращался домой, его ждала разгневанная и злая я. Если бы не уговоры Брова подождать, я бы уже демонической ищейкой весь старый город обежала и перевернула вверх дном. Злилась я, правда, не только на него, но и на себя. Но это фликса от выговора не спасло. Ты вообще, чем думаешь? вспылила я, когда он вернулся. Знала бы, чары отслеживания бы на тебя наложила. Так ты же сама говорила, что чары на мне могут Работать не так, как на других. Испуганно попятился взятый врасплох демон. Видимо, не ожидал он, что я просижу в прихожей полночи, кусая локти и попивая успокаивающее зелье. Бров, к слову, после этой ночи тоже выглядел не очень. Склокоченная на загривке шерсть давно очистилась от паутины, как и весь дом, но сейчас стояла дыбом и подрагивала, как от сильного ветра. Нервничая вместе со мной, домовой так сильно затискал свои бусы, что сейчас они блестели, как натертые маслом. А еще я говорила, что нам нельзя далеко друг от друга уходить. Ну, ты же первая ушла. Так это в твоих интересах напоминать мне, вспылила я. Я же сказала, что мы сходим к твоей русалке, но позже. «Сиара, у меня тоже есть чувства». Обезоружил меня своим заявлением рогатой. Не только нужды, которые могут потерпеть. Вот тут я даже не нашлась, что ответить. Открывала и закрывала рот, как выброшенная на берег русалка. «Хочешь сказать? Да. Она мне понравилась», — добил меня Фликс. «Ко всему прочему, она непростой человек» что тоже добавляет своей пикантности. И знаешь, я не собираюсь скрывать свои чувства, как это делаешь ты. «Я не... Мне хоть не рассказывай!» Отмахнулся демон. А я как-то пропустил момент, когда из нападающего вдруг встала в оборонительную позицию. И да, Рэнния не назвала имени того, кто ей помогал. Решил добить меня демон. Я спросил. Она не знает, как его зовут. Сказала только, что пахнул он как-то странно, будто обмазанный васильковым медом. «Откуда русалка знает, как пахнет васильковый мед?» — опешила я, сбитая с толку резкой сменой темы. «Понятия не имею», — огрызнулся рогатый. «Если это всё, то я пошел спать». Я проводила демона взглядом, и посмотрела на Брова. Домовой тоже выглядел несколько шокированным, хотя в перепалку так и не вступил. Только когда Фликс скрылся на втором этаже, дух подал голос. «Я что-то не понял. Как он виноват и тебя сделал?» «Так я и виновата, если уж быть честными», шепотом отозвалась я, стараясь избавиться от ощущения, что этот день длится нескончаемо долго. А потом вздохнула, махнула на всё рукой и пошла спать. Жив? Жив. Не стал чьим-то фамильяром? Отлично. Я тоже та еще идиотка. Забыла о своих же запретах. Спать легла с чувством облегчения. И уже на грани дремы перед глазами встал образ мужчины, который действительно тронул мое сердце который так внезапно поцеловал. А я как дура сбежала. На следующее утро я запретила себе даже думать о чем-либо, кроме работы. Ушла в нее с головой, пытаясь найти способ разрушить дух божества, заключенный в артефакте. Но то и дело натыкалось на преграды. То магия не срабатывала, то смеси и зелья отказывались взаимодействовать. В голову лезли слова богини о том, что надо спросить у русалки. Но у нее уже спросили, а ответ вышел слишком уж расплывчатым. Если Рейни не ответила даже Фликсу, то мне и смысла пробовать нет. Я плеснула ядом на лампу, выждала несколько минут и приступила к очередному исследованию. От однообразия действий начинал уже по-настоящему мутить. А когда схема вышла точно такой же, как и предыдущие десять, я зарычала и столкнула лампу со стола. Она с грохотом прокатилась по полу, а я зарылась пальцами волосы и закрыла глаза. «Мне эта вещица, конечно, тоже не очень нравится, но это прямо жестоко», раздался голос демона сбоку. «Иди по-хорошему», простонала я, Понимая, что сейчас теряю всякий контроль над своими эмоциями и все больше приближаюсь к среднестатистической ведьме. «Да что происходит?» Фликс подошел к столу и опустился передо мной на корточки. «Давай мириться. И расскажи уже, наконец». Ну, я вздохнула и рассказала. Вывалила на рогатого все, что удалось узнать, теми или иными способами. «Но ведь этот кулон его не убивает», заметил Фликс, когда я закончила рассказ. «Никто не знает, насколько долговечны эти реликвии», я кивнула в сторону покореженной от падения лампы. «Хиллиан может проходить со своим кулоном до конца жизни, а может, артефакт сломается уже завтра. И что дальше? У него останется минут десять?» «Я понимаю, что ты беспокоишься», — слишком проникновенно произнес рогатый. «И понимаю, что он тебе дорог». И я вскинула взгляд и с предупреждением протянула. «Еще одно слово». «Ладно, ладно», — взмахнул он руками. «Я уже понял, что ты привыкла свои эмоции на замок закрывать. Но все же подумай над тем, что ты пытаешься сделать» и хочешь изгнать душу некой высшей расы из предмета, которая эта раса создала. Ты правда думаешь, что это возможно без согласия души? Его вопрос поставил меня в тупик. Звучало это до такого логично, что я готова была взвыть. «И что ты предлагаешь?» — протянула я, с надеждой покосившись на демона, В лекаре душ. «Пока ничего», — с тяжелым вздохом признался он. «Но как вариант можно попробовать договориться с... Богом. Переселить душу в другую вещь». «Кулон связан с хозяином. Если я не уничтожу душу и эту связь, а просто перетяну ее в другой предмет, толку от этого не будет», — покачала я головой я уже молчу о том, что такая магия мне точно недоступна. Фликс поднялся и произнес. «Может, тут вообще ничего сделать нельзя и стоит положиться на судьбу?» «На какую судьбу?» — фыркнула я. «Где гарантии, что и эта богиня не спустилась в старый город много лет назад?» Таких гарантий ни у кого не было, как и предположений относительно того, Что делать дальше? А когда Рогатый оставил меня одну, я вытащила шляпу поэтониссии и напялила на себя. Активировала артефакт и всмотрелась в мигающие точки. Они поменяли свое расположение и цвета, но не это меня интересовало. «Я поговорить хочу. Ты обещала ответить на все мои вопросы, если я...» Соглашусь стать твоим проводником. Так вот, я подумала и почти готова согласиться». Мгновение ничего не происходило. А потом, как и в прошлый раз, меня ослепило, и вместо точек появилась темноволосая богиня в алом платье. Да только от былого доброго расположения не осталось и следа. Я же уже тебе все сказала. Зачем ты меня зовешь постоянно? Постоянно? Не осталась я в долгу, упирая руки в бока. Если что, ты всего лишь дух, заключенный в этой шляпе. Я могу закопать ее на заднем дворе, и никто никогда не узнает о ней. Этим ты подставишь всех своих сестер. Я отреклась от них. Только от своего клана. «А какое мне дело до других?» — скинула я бровь, прожигая по Итанисию взглядом. «Ты сказала, что ответишь на все мои вопросы. Так ответь! Как уничтожить дух Бога в артефакте?» В подвале повисла тишина. По женскому лицу сложно было сказать, о чем она сейчас думает. «Явно ни о чем-то хорошем». Вначале позволь мне помочь нескольким ведьмам. Они обращаются ко мне уже многие годы. Нет. Вначале ты сделаешь все, что нужно мне. Надавила я. Или я найду лопату. Так и знай. Тут я уже не блефовала. Нельзя изгнать Бога из артефакта. Мы об этом позаботились, Сиара. Мы бессмертны. Как и должно было быть. «На веки заключены в предметы», — протянула я. «Незавидная участь». На это Пайтонисия мне ничего не ответила. «Или не на веки?» Я рывком вскинула взгляд на женщину, которая из-за этого на мгновение расплылась. «Реликвия может сломаться?» «Может». Вот это стало громом посреди ясного неба. Даже наша магия заканчивается, Сиара. Но когда это произойдет, никому неизвестно. «Давно пора всем научиться жить без ваших подачек», — выругалась я. «А теперь помоги». Я не стала дослушивать Пайтониссию, сорвала с головы шляпу и, размахнувшись, бросила ее в ящик стола. «К демонам! Всех к демонам!» Так я думала до того самого вечера, когда пришлось достать длинное сливовое платье с ажурными рукавами и такую же ажурную маску. Киллиан отмечал свой день рождения и пригласил нас с Фликсом на бал-маскарад. Когда об этом услышал Демон, то несказанно обрадовался. Это же можно не прятать рога. С какого перепуга, выдохнула я, забирая у него из рук наше приглашение. «Ну как, маскарад же!» Маскарад подразумевает под собой маски, а не карнавальные костюмы, к которым могут подойти твои рога. Но... «Ты шляпу у своей русалки забрал?» Перешла я в наступление. Демон тихо ойкнул что толкнуло меня на следующий выпад. «А чем ты думал, когда к ней шел?» «Ну, вообще-то...» Твой вопрос я и задал, попытался отбиться рогатый. Но куда там? Бров, тащи тряпки. Нет, взвыл Фликс, пятясь так усердно, что через мгновение уперся спиной во входную дверь. Оглянулся на препятствие, хитро усмехнулся и протянул. Знаешь что, Сиара, а мне не сдались твои маскарады. Я бросаю тебя и ухожу к Ренни. Он подмигнул, открыл дверь и шмыгнул на улицу под мой крик о том, что там вообще-то еще день. Но если бы он не вернулся после этого, это был бы уже не фликс. Тряпки принес. Бров возник рядом уже после того, как демон выскочил на улицу, а я нервно рассмеялась. Кажется, старый город постепенно всех сводит с ума. Дом я покинула в первых сумерках. Наученная горьким опытом, туфли подобрала на устойчивом широком каблуке. На балы я еще пешком не добиралась. Видимо, все бывает в первый раз. Но при этом я не чувствовала дискомфорта в том, что за мной не приехала карета, что не открыл дверь кучер. Нет. Сейчас казалось вполне нормальным то, что я в шикарном платье и маске Пешком добираюсь до дома наместника. Какие-то полчаса неспешным шагом, разглядывая красочный пейзаж старого города. Вечерняя прохлада дарила какое-то умиротворение, спокойствие и уверенность. Я старалась ни о чем не думать, просто наслаждаться жизнью. Дом наместника встретил распахнутыми воротами, но закрытыми дверьми. На стене рядом появился небольшой металлический ящичек, от которого на километр разило магией. Я усмехнулась, опустила в него приглашение. Дверь открылась через секунду, пропуская в просторный холл, которым мне в прошлый раз так и не удалось налюбоваться. «Леди, прошу за мной!» Рядом тут же возник слуга в черном наряде, и простой черной маской на лице. Я поправила растрепавшиеся на ветру волосы, скрепила их магией и направилась за мужчиной в сторону столовой, где в прошлый раз мы праздновали восхождение Киллиана на постнаместника. Сейчас помещение было не узнать. Мебель все убрали, в углу стоял огромный рояль, за которым восседала темноволосая девушка валом платья. Клянусь, мне на секунду показалось, что это Пайтонисия. Но стоило пианистке развернуться, как я поймала ее взгляд и облегченно выдохнула. Не богиня. «Сиара, прекрасно выглядишь». Голос раздался за спиной, а у меня в груди лопнул огненный шарик и рухнул куда-то вниз. Медленно развернувшись, Я встретилась взглядом с хозяином дома. Сегодня Киллиан выбрал темно-зеленый камзол без украшений. Единственной цацкой был тот самый кулон. Темная маска скрывала половину лица, но не могла спрятать то, каким взглядом мужчина смотрел на меня. «С днем рождения!» пискнула я, опять чувствуя стыд за то, как закончился наш поцелуй. Вина предложил мужчина, игнорируя других гостей, которые разбились на грубки и о чем-то неспешно разговаривали. «Не откажусь», — произнесла я, чувствуя, как сильно пересохло во рту. А когда колдун направился к одному из слуг, тряхнула головой, стараясь справиться с оцепенением. «Да что такое?» «И вы тут», — раздалось сбоку. Я обернулась встретилась взглядом с женщиной в синем платье. Леди леольская сегодня выбрала, пожалуй, слишком вызывающий наряд. Я бы назвала его абсолютно безвкусным. Ярко-синее платье с вырезом чуть ли не до пупка и юбкой, открывающей колени спереди и сползающей длинным хвостом сзади. «Вы опять во мне заинтересованы?» Скинула я бровь, глянув на Фрину что на этот раз и уловила какую-то слишком яркую эмоцию, плетенную в ее ауру, бессознательно дернув ее на себя. И насколько неожиданным стало для меня то, что это оказалась не просто эмоция, а целое воспоминание, короткое, но такое яркое и подпитанное злостью, что оно даже обжигало. Я увидела леди леольскую Вечером у моего дома она вырвала приглашение, воткнутое в дверь. И в ту самую секунду эта дверь открылась. На пороге появился Бров, которого Фрина до ужаса испугалась. Но когда тот просто поинтересовался целью визита, она отбрехалась срочностью заказа у артефактора. Так вот, куда делось мое приглашение? Не льстите себе. Вернула меня в реальность своим противным голосом эта гадюка. Вы мне совершенно не интересны. Зато вас заинтересовало мое приглашение, не так ли? Хмыкнула я, не став скрывать, что мне все известно. Видимо, вас все старое интересует. Ах ты, Сиара! Киллиан поравнялся рядом с нами и протянул мне один из двух бокалов с красным вином. Фрина только взгляд бросила на наместника, постаралась удержать лицо, но удалось ей это откровенно паршиво. Женщина развернулась и поспешила к одной из группок. «Что это с ней?» — удивился Киллиан. «Живот скрутило Пожала я плечами, уже забывая о только что случившейся стычке. «Что-то несвежее съела, спрашивала, чем можно излечить кишечник?» а ты как настоящая ведьма посоветовала ей выпить крови девственницы, со смешком уточнил мужчина. «Пусть это останется нашей маленькой тайной», предложила я, хитро прищуриваясь. Сделала глоток вина и удивленно охнула. «Это же фужуар!» «Да», — не стал скрывать наместник. Да еще и довольно улыбнулся. «Не думала же ты, что я привез всего одну бутылку?» «Лучше договорись о поставках», — предложила я. «Высший свет старого города будет доволен». «Как ты себя сейчас ловко к высшему свету отнесла», — рассмеялся мужчина, не сводя с меня глаз. А потом неожиданно предложил. «Потанцуем». Я даже опешила на мгновение. Поспешно сделала еще один глоток вина, чтобы промочить горло. А потом просто кивнула. То ли Киллиан знал, какая мелодия сейчас заиграет, то ли все просто так совпало. Но стоило нам отставить бокалы с вином на подоконник, как музыка сменилась на медленный и довольно страстный танец, который часто исполняли при королевском дворе. Я знала движение, но танцевала его всего дважды. «Сиара?» килян предложил мне руку а у меня сердце подпрыгнуло до горла, когда я приняла его приглашение. Что стало с многострадальным органом, когда мы вышли в центр зала, и мужчина положил левую руку мне на талию, я оставлю в секрете. Шаг в сторону, поворот, прогнуться и посмотреть на партнера. Кажется, именно на этом моменте я слегка запнулась. Если бы не крепкие объятия, то на ногах бы не устояла. А так? И пугал тебя? Шепотом спросил килян глядя на меня и при этом не сбиваясь с ритма. Я бы так не смогла. Чем? Тупо переспросила я, прокручивая в памяти последние десять минут. Вроде рожи не корчил. Проклясть не обещал. Своим вниманием. Вот тут у меня даже горло спазмом стянуло, и я ничего ответить не смогла. Только качнула головой и выполнила движение в танце, раскручиваясь и отдаляясь от колдуна на расстояние двух вытянутых рук. Коварная усмешка промелькнула на лице мужчины. Он дернул меня на себя чуть резче, чем требовалось. Я буквально влетела ему в грудь и оказалась в стальном кольце рук. Эти самые руки обхватили меня за талию, Киллиан оторвал меня от пола и закружил. Музыка стихла в ту самую секунду, когда я вновь коснулась пола носками туфель. Вывернулась из рук колдуна и присела в реверансе благодаря за доставленное удовольствие. «Не думала, что ты знаешь этот танец», — произнесла я и направилась к распахнутому окну. После быстрых движений стало жарко. «Не думал что ты так скованно будешь в этом танце», — подколол меня Киллиан. Я резко развернулась и уперла руки в бока. «Если бы кто-то не отвлекал меня пустыми разговорами, все вышло бы в разы лучше». «Пустыми разговорами?» — криво усмехнулся колдун. «Ты же так и не ответила на мой вопрос. Разве можно это назвать разговором?» Но вообще-то ответила. Возмутилась я, вновь чувствуя, как горят уши. не -а. Да. Нет. Киллиан остановился, подойдя ко мне практически вплотную, и последнее нет буквально прошептал. Я всего мгновения смотрела в потемневшие глаза наместника, прежде чем напомнить себе о том, что вообще-то не только у ведьм бывают эмоции, И ставить на всех них замок глупо и небезопасно. А потом произошло то, чего требовало от меня сейчас сердце. Я привстала на носочки, вцепилась негнущимися пальцами в отвороты камзола и впилась в губы Киллиана поцелуем. Мужчина среагировал моментально. Привлек меня к себе, прижал к груди и не менее страстно ответил. Все вокруг попросту перестало существовать. Были только мы, стоящие у распахнутого окна и захлестнувшие меня эмоций. «А сейчас время дарить подарки!» объявил кто-то громким голосом. «Поздравим именинника!» «Лорд Киллиан Фоский!» Именинник при всем этом даже не дернулся, лишь мягко отстранился и, усмехнувшись, произнес «Слышала?» «Твой подарок мне готов?» «Прости, но, похоже, сегодня моим подарком для тебя будет только этот поцелуй», нисколечко не смутившись, отозвалась я. Растерянность сошла практически на нет, уступая место довольству. «А я-то надеялся на разрушение проклятия», С притворным разочарованием протянул колдун. Настроение испортилось моментально. Я опустила глаза и попыталась вывернуться из его объятий, но мужчина меня не отпустил, поймал пальцами за подбородок и заставил посмотреть в глаза. «Что не так с проклятием?» «В каком смысле?» Я попыталась ускользнуть, но мне не дали. «Скажи правду». Я же вижу, что стоит мне затронуть эту тему, как ты отводишь глаза и юлишь. Сиара? Я тяжело вздохнула. Давай не в твой день рождения, ладно? Но уж нет. Он смотрел так открыто, показывая, что готов к любой правде. Но я была не готова портить ему настроение прямо здесь и сейчас. скажи Пусть это будет твоим подарком. Паршивый подарок, — нервно хихикнула я. А потом вздохнула, собрала всю волю в кулак и выпалила. Я пока не нашла способа изгнать душу Бога, который заключен в артефакте. Мгновение между нами царило напряженное молчание. «Душу Бога?» — удивленно переспросил Киллиан. «Да, эти артефакты — новое пристанище для погибших богов», — прошептала я, уже мысленно ругая себя за то, что все же сказала. «Иттелая не отпустит тебя просто так. Но я найду способ уничтожить бога и сделать так, чтобы вашей жизни больше не были переплетены». Елен хотел было что-то сказать, но рядом появился слуга наконец отыскавший своего господина и вклинился в наш разговор. «Лорд Фоский, прошу прощения, что помешал, но гости ждут, чтобы вручить вам свои подарки». «Да, конечно». Киллиан, наконец, выпустил меня из объятий, а мне внезапно стало невыносимо холодно и одиноко. Настроение упало ниже некуда после правды, которую из меня буквально вытряс наместник. Не знаю, о чем я тогда думала, но вместо того, чтобы остаться на празднике мужчины, которому удалось струнуть мое сердце, я пробралась сквозь толпу, шмыгнула в холл и покинула дом Киллиана. Прохладный ночной ветер коснулся лица, растрепал волосы, удерживаемые легким заклинанием. Я вышла за ворота и медленно поплелась в сторону площади. Хотелось подышать свежим воздухом, побыть вдали от людей. высказанное Киля, но правда, почему-то ранило и меня. Можно было бы просто смириться, посоветовать наместнику положиться на судьбу и надеяться, что кулон прослужит ему до самой старости. Но у меня язык бы не повернулся. Я остановилась рядом с выключенным фонтаном, посмотрела на статую рыбы и тихонько хмыкнула. «Кто же помогал тебе, Ренни? У кого есть ответы?» На фонтан не был русалкой, чтобы ответить мне на эти вопросы. И, кажется, больше не фанил магией. Точно я сказать не могла, потому что не захватила с собой Магомпас. Что-то тихо щелкнуло в голове. Закрутилась какая-то мысль, которую я никак не могла поймать за хвост. Рейни к фонтану не приближалась, прошептала я, пытаясь собраться с мыслями, которые гудели рассерженным роем. К тому же артефакт Пайтанисии был далеко. Он не мог оставить след. Это кто-то другой. Кто-то, кто помогал русалке. Он здесь, в городе. Знает о входе через канализацию, Я оглянулась, окинула площадь взглядом. Пахнет васильковым медом, васильковым медом. Я видела кого-то на площади, но Фликс никого не почувствовал. Значит, его аура так хорошо скрыта, что даже демон ее не унюхал. А васильковый мед пахнет, пахнет миндалем. Я резко развернулась и посмотрела на лавку, в которой не горел свет. «Кажется, нам пора, наконец, поговорить, медиокрис», — выдохнула я, чуть ли не бегом кинувшись к лавке лекаря.